Глава 10. Последняя битва. На работе я снова напялила солнцезащитные очки. На этот раз ненадолго. Катя сдала всех, кто был в курилке в тот момент, когда Татьяне Степановне стало плохо. Незнакомым парнем оказался человек, укравший мою должность. Две девчонки, Зоя из отдела маркетинга и Настя из управления продажами, состояли со мной в шапочном знакомстве. Мы пересекались в курилке и перекидывались ничего не значащими фразами. Ни один из этих людей ничем особенным не отличался. Может, мы с Семеновым ошибаемся, и пиявка подкарауливает своих жертв в пустых просторных коридорах конторы? Или очки в нашем случае не работают, если прав пропавший домовой и злодей обычный человек? Хотя можно ли считать обычным человека без души? Наш новый руководитель проекта постоянно оказывал мне знаки внимания, суть которых по большей части сводилась к тому, что у меня прибавлялось работы. Я выполняла свои должностные обязанности, плюс объясняла очевидные вещи Дмитрию. Неплохой опыт, говоришь, мрачно поинтересовалась я у Катерины после того, как мы завернули за угол конторы. Курить на работе запретил Семенов, и мы теперь как школьники прятались в подворотнях. В резюме все очень красиво. угу, в резюме. Ты как его собеседовала? Он даже в экселе не рубит. А я его не собеседовала. Говорила же, меня перед фактом поставили. С ним Копытин общался. Он и принимал решение. Видун Мразевой. Арина, я понимаю, ты расстроена. Но Копытин вовсе даже не пердун. Катерина рассмеялась. Он молодой и очень интересный мужчина. Ты, конечно, увлечена Семеновым но не до такой же степени, чтобы других мужчин совсем не замечать. Не объяснять же ей, что я на самом деле имела в виду. Случайно вырвалась. Надо следить за языком. «Кстати, как там у вас с Семеновым?» «А что у нас с Семеновым? Нормально все. Гайки закручивает. Вот, курить запретил». «Я вообще-то не об этом. Кать, а это я обсуждать не буду», — помотала головой. «Это личное. Ну и ладно». Значит, не будем обсуждать это. А жаль. Любопытно очень. Может, посидим где-нибудь в пятницу после работы? Не могу, протяжно вздохнула я. В пятницу у меня знакомство с родителями. Ого! А он, я смотрю, набирает обороты. Отрывается за все то время, что ты его динамила. Да не динамила я его. Катерина иронично поглядела на меня. Неужели это было так очевидно? Ну, что я ему нравлюсь? Ага. Причем всем. Кроме тебя, понятно. Ох уж мне этот комплекс неполноценности. Мы, покурив, теперь неспешно прогуливались по офисным коридорам, и Катерина припоминала случаи, когда Семенов недвусмысленно намекал, да что там, прямым текстом говорил о том, что я ему интересна, что я ему нравлюсь, даже то, что хотел бы со мной встречаться. А я переводила все в шутку, принимая его авансы за своеобразный стиль общения. Я сконфуженно посмеивалась над рассказами подруги и собственной избирательной слепотой. Не прерывая беседы, мы вывернули из угла, и моему взору открылась удивительная картина. Возле приемной господина Копытина расположилась парочка. Секретарша вице-президента стояла ко мне лицом. Ее визави был повернут спиной. Но этот затылок я всегда узнаю. Они стояли неприлично близко друг к другу. Ларочка, эротично изгибаясь, льнула к стене. Семенов оперся об эту самую стену рукой. До нас долетали смех и обрывки разговора. Я резко затормозила и дернула Катерину обратно за угол. «Кать, ты иди!» – шепотом велела я ей. «Я тут немного постою, понаблюдаю». «Арин, только не вздумай устраивать сцен. Они же просто разговаривают». «Что ты? Какие сцены?» – растянула я губы в приторной улыбке. Так, постою в сторонке, послушаю, о чем они там воркуют. Арина, не глупи, не порти отношения. Извини, но я как-нибудь сама разберусь, что мне делать со своим парнем. Давай, иди уже, иди. Только меня не выдавай. Катерина сжала мое плечо, призывая к здравомыслию, а затем послушно двинулась вперед. Я слышала, как она поздоровалась с парочкой. Потом ее шаги стихли. Вдалеке хлопнула дверь нашего кабинета. Я достала телефон и сделала вид, что читаю сообщение. А то вдруг кто-нибудь выйдет в коридор, а тут оп-па, шпион. Надо мимикрировать. Настороженно прислушалась. Леша, помнишь, ты говорил, что любишь оперу? Ларочкин нежный голосок. Было дело. Недавно новый фильм вышел. Что-то про пиковую даму. Не хочешь сходить в эту пятницу? Скажи, что ты не можешь. Умоляю, скажи. «В пятницу не могу, неотложные дела!» «Уф, спасибо! А в другой день?» «Нет, нет, нет! Тебе же только что отказали! Угомонись уже! Где твоя женская гордость, в конце концов?» «Хм, в другой день? Пока не знаю! Надо подумать!» «О чем тут думать? Даже не смей!» – подумает он. «Думай, но только недолго!» – кокетливо мурлыкнула Ларочка. Я услышала, как закрылась дверь приемной. Затем раздались шаги. Ариша, ты что здесь делаешь? Почему в пальто? И почему от тебя табаком пахнет? Мы же договаривались. Да, мы договаривались. Проговорила я злым, срывающимся шепотом. Мы договаривались, что я не курю на работе и больше тебя не ревную. Но ты же сам все делаешь для того, чтобы я ревновала. Объясни мне, что это сейчас было? Ариш, ну ты чего? «Ничего не было. Ничего такого. Клянусь. Мы же просто разговаривали». «Разговаривали?» – взвизгнула я. Осеклась и снова перешла на угрожающий шепот. «Да она на тебе практически висела. А ты? Почему ты так близко к ней стоял? Она тебе нравится? Не отпирайся. Я же вижу, нравится». «Это что, проявление вашего фирменного «я бы вдул», да?» «Афанасьева, угомонись» скомандовал парень, хватая меня за локоть. «Прекращай истерику! Дома поговорим!» Я выдернула руку и с видом оскорбленной невинности поплыла в сторону гардеробной. Семенов шел следом, конвоировал. В этот момент дверь приемной распахнулась, и из нее выпорхнула Ларочка с телефоном в одной руке и кружкой в другой. «Алеша!» — позвала она. «Хорошо, что ты еще не ушел. Ты забыл у меня телефон и кружку». «Ага». И трусы с носками. Я остановилась, чтобы понаблюдать за провалом Семенова. Парень стоял посреди коридора с растерянным лицом. Что, милый, попался на горячем? Интересно, как ты теперь будешь выкручиваться, когда в деле появились новые неопровержимые доказательства твоей вины? Но Семенов не стал выкручиваться. Принял из рук секретарша свое имущество, тепло поблагодарил скотина и приспокойно пошел в наш общий кабинет. Поравнявшись со мной, одарил драматичным гамлетовским взглядом и продолжил путь. «Ах, так да? Ну ладно, пойду в курилку и укурюсь в усмерть тебе на зло. Я развернулась и пошагала обратно на улицу. Добрела до курилки, плюхнулась на лавку, достала сигареты и принялась смолить одну за другой до тех пор, пока во рту не появился вязкий мыльный привкус. «Привет!» – подняла глаза. Надо мной возвышалась Зоя из маркетинга. Я привычно протянула ей зажигалку. Собственную она так и не завела. Да и зачем? Отсутствие зажигалки – прекрасный повод начать разговор и собрать все офисные сплетни или вывалить их на собеседника». С Семеновым поругались. Участливо поинтересовалась она, прикурив. «Ну да, в кабинете все уже поняли, что мы встречаемся. Но ей-то какое дело? Тоже Семенов покоя не дает. Ждет, когда до нее очередь дойдет». Вот ведь, блин, связалась с Дон Жуаном. И что, теперь всегда так будет? Всегда будет кто-то третий в наших отношениях? Нет, помотала головой на вопрос девицы из маркетинга. Кто она такая, чтобы я с ней делилась своими проблемами? Вот отменю пятничное знакомство с родителями, завалимся с Катериной в какой-нибудь кабак, там я напьюсь в хлам и прорыдаюсь на плече у друга, а друг найдет мудрые слова и утрет мне сопли. Мне тут на днях Лариса намекнула, что Семенов к ней неравнодушен, оказывает недвусмысленные знаки внимания. Так что будь осторожнее, ты ее знаешь. Если в кого вцепится... При упоминании ненавистного имени мое сердце прострелило болью. Я судорожно вздохнула, подняла глаза на доброжелательницу. И тут увидела, что Зою окутывает серая марево. В этом Марьеве мерцают черные всполохи, большая часть которых сконцентрирована в области сердца. У меня неожиданно закружилась голова, пересохла во рту, сердце сорвалось в галоп. Кажется, я нашла злодея. Ну, или злодей нашел меня. Это с какой стороны посмотреть? Я молча наблюдала за тем, как тощая крашеная брюнетка тушит окурок и неспешно покидает место регулярной кормежки. Курить вредно, товарищи. Это факт. Превозмогая накатывающую дурноту, я дрожащими руками вытащила из кармана телефон. Набрала Семенова. Он не ответил. Сделала повторный звонок. Его сбросили. По моим щекам покатились крупные злые слезы. Я тут умираю, а он там развлекается. Вот помру сейчас, потом жалеть будешь. Всю оставшуюся жизнь. Но помирать не хотелось. Смерть как-то не вписывалась в мои планы. Поэтому я принялась строчить сообщение, резкими движениями головы стряхивая накрывающий меня липкий туман. Пиявка? Зоя из маркетинга. Слово «маркетинг» далось в третьей попытки. Я бросила телефон на скамейку, а сама наклонилась вперед, свесив голову между коленями. Стало чуть полегче. Через несколько минут послышался топот. Я повернула голову. Ко мне нелся Семенов. Ну, наконец-то. А я все думала, когда же ты явишься меня спасать? «Ариша!» Парень упал на лавку рядом со мной. Поднял, обнял, устроил мою голову на своем плече. «Идти сможешь?» «Не знаю. Давай попробуем». Приподнялась и плюхнулась обратно. «Так, понятно. Жди. Машину сейчас подгоню. Я мигом». Семенов убежал, но его сменили Катя, Костик и руководитель проекта. Даже имя его произносить противно. Засуетились вокруг меня. Катя достала телефон. Видимо, собралась звонить в скорую. «Кать, не надо скорую. Леша сейчас машину подгонит. Отвезет в больницу». Начальница замерла, присела рядом, посмотрела удивленно и весело. «Арина, это то, о чем я думаю?» «Точно нет», – постаралась говорить я как можно убедительней, но мне, похоже, не поверили. «Костик по моей просьбе принес сумку. Вряд ли я вернусь сегодня на работу». Во внутренний двор въехал «Лексус». Семенов выбежал из машины и в три прыжка оказался рядом подхватил меня на руки, как рыцарь прекрасную даму, и бережно понес к автомобилю, потом усадил в кресло, пристегнул ремнем. «Ну, ребята, поздравляю вас, что ли?» — радостно сказала Катерина, вручая Семенову мою сумку. Парень ошарашенно посмотрел на нее, но не произнес ни слова. «Арина, вечером позвони, расскажи, как дела, как самочувствие». Начальница удалилась легкой пружинистой походкой. М «Да, ситуация, однако». «Что это с ней?» – спросил Семенов, выруливая из двора. «Решила, что ты скоро станешь папой». Семенов поперхнулся воздухом. «А это не так?» «Семенов, ты в сибили Меня только что отвампирили по полной программе. От этого дети не появляются, если ты не в курсе». «Одно другому не мешает. Ты как себя утром чувствовала?» «Семенов, не беси меня. Нормально я себя чувствовала, пока не столкнулась в курилке с Зоей». «Какого черта ты там делала? Зачем тебя туда понесло? Мы же договаривались!» Орал на меня парень, словно это я была виновата во всех своих бедах. «Мы много о чем договаривались, но речь сейчас не об этом. Звони Захару Матвеевичу. Надо брать эту воблу, пока она не поняла, что ее инкогнито раскрыли». «Это подождет. Пусть сначала тебя починит, а уж потом рыбу ловит». До управления добрались за 15 минут. Семенов со мной на руках в два прыжка поднялся по ступеням, на ходу крикнув какому-то парню, чтобы тот привел ведуна в комнату отдыха. Меня сгрузили на диван, и через несколько минут надо мной склонились три головы. Семенова, ведуна и Рената. Последнего мне не хотелось видеть даже в таком состоянии. Опер оценил мой взгляд, обратился к Семенову. — Зря ты ведьму так быстро приволок. Надо было покатать пару часов по городу. Глядишь, к вечеру стал бы свободным человеком. Я захлебнулась возмущением. Собиралась уже выдать матерную тираду, но Захар Матвеевич решительно оттер своих подчиненных в сторону, присел рядом со мной на диван, взял за руку. Положил ладонь мне на лоб. Через минуту стало хорошо, через две – очень хорошо. «Как вы, Арина?» – поинтересовался ведун, отстраняясь. Превосходно. «Даже лучше, чем было. Спасибо, Захар Матвеевич. Как вам удалось вернуть меня к жизни?» «Поделился энергией», — спокойно ответил Ведум, словно это было привычным делом. «Вам, наверное, сейчас нехорошо?» — забеспокоилась я. «Что вы, Арина, не переживайте. У меня в арсенале сила, опыт, ну и несколько накопителей на такой вот случай. Я в полном порядке. Поднимайтесь, садитесь за стол. Я сейчас чайку организую» а молодые люди поедут на охоту. Ведун повернулся к подчиненным. «Поняли», – кивнул Ринат. «Уже уехали». «Я с вами», – вскочила я с дивана, намереваясь принять участие в спецоперации. «Только через мой труп», – зло рыкнул Семенов. Сиди тут и даже не вздумай высовываться». «Захар Матвеевич, проконтролируйте, пожалуйста, чтобы эта вечная жертва обстоятельств дождалась нашего возвращения». «Семенов». Ты хоть знаешь, кого ловить? Естественно, Зою из отдела маркетинга. Высокая стройная брюнетка. Тощая, крашеная жерт. Немного отредактировала я словесный портрет злодейки. Она вся окутана туманом, серым, с черными молниями внутри. И в спецочках почему-то этого не видно. Я смотрела на нее раньше, несколько раз. Ведум задумчиво поглядел на меня, затем на оперов. Пожалуй, прокачусь с вами сообщил он. «Арина, я могу рассчитывать на ваше благоразумие». Я кивнула, а потом испуганно посмотрела на Семенова. «Это очень опасно, да?» – голос задрожал и сорвался. «Пока не знаю», – ответил ведун, отследив направление моего взгляда. «Я, видите ли, никогда не слышал о подобных случаях. Людей без души в моей практике еще не было. Ну что ж, нам пора. Нужно подготовиться». «Новый опыт, как-никак. Неизвестно, с чем предстоит столкнуться. Алексей, Ренат, собирайте группу». Я осталась одна, бродила из угла в угол, обхватив себя руками. Иногда присаживалась на стул или диван, но через несколько секунд вскакивала и вновь принималась мерить комнату шагами. Очень хотелось позвонить Семенову, удостовериться, что с ним все в порядке, услышать родной насмешливый голос». Но я понимала, что только помешаю ему выполнять задание, рисковать жизнью. Ох ты же, блин, мама дорогая. Ну что за работа у человека? Как такое может нравиться? А ведь ему именно что нравится. Но больше всего угнетала мысль не о работе, а о том, что мы так и не помирились перед его уходом. И зачем я набросилась на него со своей дурацкой ревностью? Черт с ней, с этой Ларочкой. Нравится ему с ней кокетничать. Да ради бога. Только бы вернулся. «Вдруг он погибнет в неравном бою со злодеем, а я даже не поцеловала его на прощание. Вдруг я его больше не увижу». Накрутив себя до полубессознательного состояния, я рухнула на диван и спрятала лицо в ладонях. «Афанасьева, ты ревешь, что ли? По какому поводу?» Семенов стоял в дверях, потрепанный, взлохмаченный, в рваной грязной куртке, но живой. «Живой!» Я кинулась ему на шею, повисла на нем, задыхаясь от счастья. «Меня оплакивала!» — усмехнулся Семенов после того, как мы наобнимались вдоволь. «Нет, свою незавидную участь. Вот помрешь ты, кому я нужна буду? Придется одной век доживать». «Эгоистка!» — вздохнул парень. «Только о себе и думаешь». В комнате появились люди, и нам пришлось отлепиться друг от друга. Захар Матвеевич включил чайник, Семенов колдовал над заваркой, что-то смешивая из разных немаркированных пакетов. Ренан достал из холодильника сыр и колбасу. Незнакомый парень резал хлеб. Я порывалась помочь уставшим после боя мужчинам, но мне велели не мешать. Поэтому я сидела на диване и бездействовала. Ждала новостей. Новости узнала после того, как мужчины утолили голод и выпили по чашке странного травяного напитка. Мне заварили обычный пакетированный чай. Как все прошло? спросила я, когда сотрудники управления расслабленно развалились на стульях. Вообще огонь! восторженно затараторил незнакомый опер. Такая бешеная оказалась. Жуть, а на первый взгляд очень даже ничего, девочка. Ее к начальству вызвали, а там мы. Захар Матвеевич ее едва коснулся, так она озверела просто. Весь кабинет разнесла. Чистый армагеддон. Взгляд опера горел, лицо сияло нездоровым энтузиазмом. Он собирался продолжить увлекательный рассказ, от которого леденело мое сердце, ведь среди этого Армагеддона был Семенов, мой Семенов. Тот, видимо, прочитал по моему лицу все, что я в тот момент думала. Пнул рассказчика под столом. Тот сбился и умолк. «Да, было непросто», — подытожил ведун. «Но мы справились. Все живы-здоровы. И слава Богу!» «А Зоя?» «А она здесь совершенно ни при чем», — удивил начальник. «Как ни при чем?» — оторопела я. «Я же ее видела, Зою». «Вы видели проклятие, Арина. Проклятие в действии. Просто я не сразу понял, что именно вы описали. Все-таки мы с вами по-разному видим. Такое бывает. А насчет Зои кто-то сильно не взлюбил вашу коллегу. Но мы с этим уже работаем, и с Зоей все будет в порядке». На Зою мне, если честно, было наплевать. Не нравилась она мне. Но кого тогда поймали мои служивцы? А кто же это тогда? Ариш, ты только не волнуйся, пожалуйста. Начал издалека Семенов. А что мне волноваться-то? Вот он, мой Семенов, живой и здоровый. А большего мне и не надо. Да и пиявку они каким-то чудом умудрились отловить. Значит, все просто великолепно. Жизнь продолжается. Ариша, понимаешь? «Господи, как сказать-то?» Семенов уперся лбом в сцепленные кулаки, вздохнул, поднял на меня глаза. Очень печальные глаза. «Ариша, это Катя!» «Катя? Какая еще Катя?» «Так, стоп! Катя? Катя? Моя Катя-пиявка?» «Подожди, ничего не понимаю. Как? Как такое может быть? Вы, наверное, ошиблись. Катя не могла». Совершенно точно не могла. Это не она. Я два года ее знаю. Она мой единственный друг. Да лучше нее никого нет. Я вам не верю. Вы это специально придумали, чтобы дело закрыть. Так ведь? Отвечай, так? Я хотела броситься на Семенова, вытрясти из него всю правду о грязных играх управления. Меня остановил ведун. Арина, я понимаю вас. Понимаю, как это непросто. Но Алексей не врет. «Убийца, Смолина Екатерина Андреевна! Полагаю, суд это подтвердит!» «Да в жопу ваш продажный суд!» – заорала я на начальника, позабыв субординацию и правила поведения в обществе. «На кону жизни в чем не повинного человека, близкого мне человека, который утешал и поддерживал меня в трудную минуту, который всегда был рядом, готовый подставить плечо. Он что угодно подтвердит, чтобы ваша задница прикрыть!» «Вы все здесь одним миром мазаны!» «Арина, успокойтесь и выслушайте меня, иначе я приму меры!» «Ага, меры он примет. Знаю я ваши меры!» Перед глазами всплыла картина, как Семенов и Ренат бьют Катю по почкам, чтобы следов не осталось. Как Катя, захлебываясь слезами, дрожащей рукой подписывает признание во всех возможных грехах, принимая на себя не только жертв неведомой пиявки, но еще пятнадцать висяков в нагрузку. «Ей ведь уже нечего терять, а у управления раскрываемость поднимется. Может, кое-кто даже премию получит». На меня накатило настоящее бешенство. забрала, упала. В таком состоянии мне море по колено. «Вот только не надо мне угрожать. Я вас не боюсь!» Тыкала я пальцем в Захара Матвеевича. «Где она? Что вы с ней сделали? Вы ее били? Пытали? Я хочу ее видеть. Слышите? Отведите меня к ней немедленно!» Я должна убедиться, что с ней все в порядке». Видун перехватил мои руки, которыми я размахивала перед его лицом. Сжал ладони. Мне как-то сразу расхотелось воевать. Да и что я могла с ними сделать? С четырьмя сильными, вооруженными, хорошо обученными мужчинами. Меня омывали волны слабости. Колени подкосились. Вот Катю, наверное, так же. Сначала били, а потом одурманивали. Закружилась голова, и я начала оседать на пол. Но меня подхватил Семенов, отнес к дивану, усадил себе на колени и принялся гладить по голове, как маленького ребенка. Мне хотелось стряхнуть его руки, не раз испачканные в крови подозреваемых, но сил не было, и я против воли принимала его ласки, которые в тот момент были мне отвратительны. Захар Матвеевич сунул мне под нос вкусно воняющую ватку, потом накапал в кружку какую-то другую вонючую дрянь и приказал выпить. А потом я перестала быть собой. То есть я по-прежнему оставалась Ариной Афанасьевой, но только какой-то неправильной, абсолютно лишенной всяких эмоций. Во мне были только спокойная отрешенность и трезвая решимость докопаться до истины». Я стряхнула руки Семенова, поднялась с его колен, поправила сбившуюся во время недавнего буйства одежду. «Я должна увидеть Катю, голос как будто чужой, насквозь промороженный». Семенов, Ренат и незнакомый опер смотрели на меня, как на инопланетянина. «Мы предоставим вам такую возможность», – спокойным тоном сказал Захар Матвеевич. «Но вы должны пообещать, что не будете делать глупостей». Я лишь повела плечом. «Где я и где глупости?» Скажите тоже. Я сама рассудительность». Катя сидела в обезьяннике, совершенно одна, сотрудник управления, чье рабочее место располагалось неподалеку от зарешеченного угла, отирался в коридоре. На вопросительно поднятые брови ведуна развел руками. «Не могу я там находиться. Жуть какая-то!» – отрапортовал мужчина. «Я, конечно, всякого повидал за время службы, но это выше моих сил. Уж простите!» Мы подошли к решетке. Я, Захар Матвеевич и Семенов, который решил остаться со мной до последнего. Катя сидела на полу. Одежда ее была разодрана. Всегда идеальная прическа превратилась в стоящий дыбом веник. На скуле виднелся кровоподтек. Лицо бледное, почти синее, осунувшееся. Она заметила наше приближение, подняла глаза. В этот момент с меня слетела вся заморозка, наложенная ведуном. Передо мной сидела не моя Катя. У моей Кати не могло быть таких глаз. Черных, пустых провалов, в которых не осталось ничего человеческого. Катя издала жуткий клекот, а потом поднялась на колени и, словно неведомая науке огромное насекомое, неестественно выгибая локти и колени, двинулась к решетке. Я отшатнулась, упираясь в спину Семенова. Хотим есть! Дайте нам еды! — заскрипел незнакомый голос. — Отдай нам ее. Отдай нам его! Что хочешь для тебя сделаем! Только отдай нам их! Требовала она у ведуна, безошибочно определив в нем главного. «Есть хотим! Умираем!» Протяжный вой, переходящий в прерывистое поскуливание. «Что вы с ней сделали?» – шепотом спросила я начальника. Захар Матвеевич вздохнул. Запечатал воронку, чтобы она никому больше не навредила. Теперь она не может тянуть из людей энергию, из-за чего испытывает постоянный голод. Обычная пища тут, к сожалению, не поможет. Есть хотим! Дайте нам еды, суки! Еды! Есть хотим! Твари! Катя скулила, рычала и грызла решетку. Протягивала к нам исцарапанные руки. Меня словно парализовало. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. — Ну что, Арина, теперь вы нам верите? — спросил ведун. Шарашина кивнула. «Думаю, нам стоит вернуться в комнату для отдыха и все обсудить». Я не знала, что ответить, в полном шоке, глядя на лучшего друга, который выл, сотрясал воздух проклятиями и тянулся ко мне через решетку обезьянника с единственной целью – сожрать мою жизненную силу. Семенов взял меня за руку и вывел в коридор. Он так и не отпускал моей руки. Даже когда мы вернулись на кухню и разместились за столом, сидел рядом и по-прежнему сжимал мою ладонь. Кроме нас троих в комнате никого не было. Захар Матвеевич достал из шкафа бутылку коньяка, наполнил бокал, поставил передо мной. Я отодвинула его. Мне совершенно не хотелось туманить и без того нагруженный разум. Бокал перехватил Семенов, а прокинул себе в рот. «Ариша, я тоже не ожидал. Вот чем хочешь, тебе поклянусь!» эмоционально начал мой парень. И я ему поверила. Катерина нравилась Семенову. Я это знала, видела. Нравилась не так, как я. Все-таки в меня он был влюблен. По крайней мере, хочется так думать. Катя нравилась ему как человек. С ней было интересно общаться и перекидываться шутками. Приятно проводить время. Она была легкой и незамороченной, обаятельной, притягивала к себе людей. Он, как и я, даже представить не мог, что внутри нее живет такое. «Я просто предложил поговорить с ней. После того, как выяснилось, что Зоя невиновна в нападениях, думал, Катина ведет нас на нужного человека. Она же тут давно работает, всех знает, с тобой дружит. Вдруг заметила то, что мы пропустили. Это Захар Матвеевич понял, что с ней что-то неладное. Не сразу, правда. Да и Копытин, конечно, помог. Спровоцировал ее. Он вообще не сторонник мягких методов». Захар Матвеевич и Семенов принялись пересказывать события дня, дополняя друг друга. В результате у меня сложилась такая картина. Вице-президент, курирующий деятельность почти всех сотрудников моего Open Space, согласился оказать содействие следствию. Куда бы он делся? И предоставил работникам управления свой кабинет. Более того, сам взялся поучаствовать в допросе подозреваемой. Зою вызвали на ковер. Маркетолог, до этого дня ни разу не попадавшая в поле зрения господина Копытина и от коллег, кто именно доводит дурные вести о предстоящей путевке в жизнь в нашей конторе, не на шутку разволновалась, предположив, что с ней решили распрощаться. Девушка не обратила внимания на команду оперативников, прикрытых отводом глаз. Пока вице-президент читал Зои лекцию о незаменимости корпоративной культуры, незыблемости ее постулатов, необходимости посильного участия каждого члена дружной и слаженной команды в развитии этой самой культуры, в общем, нес полную пурку, на которую ошалевшая девушка не знала, как реагировать, Захар Матвеевич сканировал ее ауру и прочие жизненные показатели. После получасового трёпа ни о чём, Зою выпустили на волю с поручением подготовить проект «Курс молодого командира» или что-то вроде того, чтобы повысить мотивацию каждой рабочей единицы в борьбе за покорение карьерных вершин. Какое отношение к карьерным мотивациям имел маркетолог, я не поняла. Зоя, полагаю, тоже» но в целях самосохранения решила не спорить с начальствующим самодуром и, уточнив сроки разработки и реализации никому не нужного проекта, отбыла на рабочее место. Или в курилку, снимать стресс и материть руководство. «Интересная штука на нее повешена», — сообщил Копытин, едва маркетолог покинула пыточную. «Я немного снизил интенсивность проклятия, но чтобы снять его, придется попотеть. Конечно, я справлюсь». Пара подобных бесед, и от него следа не останется. «Вы собираетесь делать это безвозмездно?» Скинул бровь Захар Матвеевич, удивившись бескорыстности коллеги по цеху. Вице-президент равнодушно пожал плечами. «Все-таки она мой сотрудник, и в какой-то мере я несу за нее ответственность. Да и не то чтобы безвозмездно, вычту из годовой премии». После того, как выяснилось, что Зоя не причастна к нападениям, перед оперативниками встала дилемма вернуться в отдел ни с чем или вызывать в кабинет к вице-президенту каждого сотрудника конторы. С последним категорически не согласился господин Копытин, сославшись на то, что его сил на психическую и энергетическую дестабилизацию всех работников попросту не хватит, а хватит его удар прямо на рабочем месте. Захар Матвеевич нашел довод разумным, Видимо, пустопорожний треп выматывал начальство офиса не меньше, чем рядовых сотрудников. И тут Семенова посетила гениальная идея пригласить мою подругу. Вдруг да удастся что-нибудь выведать. В тот момент он, конечно, даже не предполагал, что Катя вовсе не та, за кого себя выдает. Копытин согласился повоздействовать еще на одного человека. Тем более, что с Катериной он был знаком, и даже больше, она будила в нем мужские инстинкты. Начал он издалека. Насосавшаяся досата моей энергии подруга была весела и общительна. Первые десять минут. На пятнадцатой минуте разговора ни о чем Копытин усилил давление. В результате Катя решила подпитаться от него. Видимо, он так ее вымотал, что она утратила осторожность или не была приучена контролировать свои потребности. Скорее, второе. Вот тут ее и накрыл Захар Матвеевич. Не без помощи вице-президента. Дальнейшие события развивались с бешеной скоростью. Лишенная возможности свободно получать пищу, Катя в долю секунды утратила человеческий облик. Выглядела и вела себя так, словно в нее демон вселился. Пятеро сильных мужчин с огромным трудом скрутили ее. «Ну, а после того, как мы замотали эту бестью в жалюзи, Захар Матвеевич ее вырубил», – закончил рассказ Семенов. «И что, вы ее прямо так по коридорам волокли?» «И никто не удивился?» «Отвод глаз, Арина!» Пояснил ведун. «На это у меня еще оставались силы!» «Захар Матвеевич, Объясните, кто она? Просто человек без души, как говорил домовой? Разве такое бывает?» Ведун горько усмехнулся. «И не такое бывает, Арина! Поработайте с нами! Еще не то увидите! Ваша подруга умерла около года назад! Конкретную дату Установить невозможно!» «Слишком много времени прошло. Эксперты смогут определить приблизительно месяц смерти, но и это не точно. От ауры почти ничего не осталось». Я хлопала глазами, открывала и закрывала рот. Катя не была похожа на зомби. Веселая, деятельная, активная. Она казалась даже более живой, чем я. Но как тогда она, как бы поточнее выразиться, функционировала? «В ее тело подселены астральные сущности. Я пока насчитал четыре. Но это приблизительная цифра. Думаю, их там гораздо больше. Наберу сил, приду в себя и начну с ними разбираться. Она пробудет здесь сутки как минимум. Так что времени хватит». «Я ничего не замечала», – покачала я головой. «Никаких изменений. Как такое может быть?» «Полагаю, мы имеем дело с опытными» хорошо организованными подселенцами. И, вероятнее всего, где-то неподалеку бродит кукловод, который это затеял. Устроил своим дружкам гастроли в тварный мир. Боюсь, случай с вашей подругой не единственный. Пока мы беседовали, в комнату вернулся Ренат. Протянул ведуну какие-то распечатки. Начальник пробежал по ним глазами. Замужем, детей нет. Родители умерли десять месяцев назад. Что и понятно. На них пришелся первый удар. Но она ничего об этом не говорила. Уж про такое горе в жизни подруги я должна была знать. «А чему вы удивляетесь, Арина? Подселенным тварям они никто. Так, удобно кормушка под боком. Что там с мужем, интересно?» «Нормально все. Каждый день ее с работы забирает». Действительно, за Катей каждый день приезжал муж. Я еще по-доброму завидовала ей. «Вы с ним знакомы?» «Так, видела несколько раз. Сначала на свадьбе, потом они подвозили меня иногда до метро, здоровались, перекидывались парой дежурных фраз. Мне он, честно говоря, был не особо интересен. Да и Катя не тянула его в нашу компанию. Зачем ему слушать женскую болтовню?» «Резонно. А как его зовут, знаете, надеюсь?» «Естественно. Рома». «Смолен Роман. А по батюшке как?» «Не смолен». Катя не стала менять фамилию. Не захотела возиться с документами. Фамилию не помню. Отчество тоже. Но дома в паспортном столе можно выяснить. Если он у нее прописан, конечно. Он у Кати живет. В ЗАГСе точно должны быть сведения о нем. Выясним. Обязательно выясним. Ренат, отправь-ка запросы. И еще. Пошли дежурную группу на квартиру к Смолиной. Может, удастся застать супруга. А после иди домой. Вы тоже, коллеги, отправляйтесь-ка по домам. Всем нужно отдохнуть. Прийти в себя. Денек тяжелый выдался. Мы поднялись. Семенов надел рваную куртку, взял меня за руку и повел домой. Отдыхать. Я на автомате перебирала ногами, следуя за парнем, как теленок на веревочке. В голове все перемешалось. Как так вышло, что я не заметила перемен в своей единственной подруге? Не увидела, что в какой-то момент это стало уже не Катя, а сброд астральных подселенцев. Единственные перемены в поведении, которые мне вспомнились, были связаны с тем, что после свадьбы Катя вдруг как-то резко перестала жаловаться на жизнь. Не то чтобы она раньше сильно ныла, но в ее жизни случались мелкие неурядицы, которыми она делилась со мной. После ее свадьбы ныла в основном я, хотя, по идее, должно было быть наоборот. Все-таки любовь любовью, а совместный быт не слабо вытрепывает нервы. Но не в ее случае. Она всегда внимательно слушала меня, сочувствовала, давала советы. Идеальный друг, что тут скажешь? То, что в процессе таких вот регулярных посиделок Катя питалась моей энергией, стало понятно только сейчас. В памяти всплыл момент последней Катиной подпитки от меня, когда я застала Семенова с Ларочкой. Наверное, сейчас не стоило выяснять отношения, но мне почему-то очень захотелось докопаться до истины. Возможно, это желание было вызвано острой необходимостью перенести фокус внимания на другую ситуацию, в которой можно не оправдываться перед совестью, а обвинять самой. Обвинять всегда легче. Леша, почему ты не отвечал на мои звонки? спросила я, когда мы подошли к автомобилю. Семенов нахмурился, дернул плечом. Извини, Ариша. Я думал, ты захотела поистерить. Ждал, когда перебесишься. Решил, что лучше нам обсудить все дома, не при посторонних. Ага, понятно. Ариш, я же извинился. Но сколько можно изводить меня беспочвенной ревностью? Ах, беспочвенной. Знаешь что, Семенов, поезжай без меня. Захлопнула я дверцу машины, которую открыла до этого. Я, пожалуй, пройдусь. Подумаю над своим поведением, над беспочвенной ревностью. «Поговорим дома, не при посторонних». Развернулась и пошла по улице. Было еще светло. Все невероятные происшествия этого дня умудрились уложиться часов в пять, не больше. Так что можно спокойно погулять по городу, никуда особо не торопясь. Мне действительно следовало все обдумать. Я любила Семенова. Что тут скрывать? И даже больше. Я к нему привыкла. Его коварный план сработал. Теперь мне трудно было представить жизнь без него». Но меня пугали две вещи. Первое, что он будет волочиться за каждой красивой юбкой. А он будет. Сегодняшний день показал, чего стоят все его заверения в абсолютной верности. Вторая – это его работа, то есть наша общая работа, выполняя которую он лезет под пули в прямом и переносном смысле. Причем лезет с тем же энтузиазмом и увлечением, с каким незнакомый опер пересказывал подробности операции. И рано или поздно он эту пулю словит. И как я тогда буду жить без него? Может, имеет смысл закончить все сейчас, пока мы еще не зашли слишком далеко в наших нелегких отношениях? Я могла бы сказать, что, как в сонете Шекспира, решила примерно следующее. «Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее» хотя по здравом размышлению выглядело мое поведение, как уйти без шапки в ночь холодную. «Знаешь, Арина, я же чувствую все твои незамысловатые эмоции!» Я вздрогнула и обернулась. Семенов брел позади. «И ревность твою, и страх, и отчаяние это беспросветное! Не надо, Ариш, давай не будем все усложнять!» «Давай!» Тяжело вздохнула я и приготовилась к самому страшному. «Афанасьева!» «Стой!» – рыкнул Семенов. «Я догадываюсь, что ты сейчас собираешься мне сказать. Поэтому прошу, сначала хорошо подумай. Обратного пути не будет». «Да», – согласилась я. «Обратной дороги нет». «Афанасьева!» – взвыл парень. «Я в твоей конторе на задании, ты не забыла? И мое задание – Копытин. Не у него же мне отчета запрашивать. Кто, кроме его секретаря?» Может знать, чем он занимается в течение дня. Кто ему звонит? Кому он встречи назначает? Да, я с ней флиртую, врать не буду. Но это дружба, в кавычках. Нужна для того, чтобы собирать информацию. И не более. Ага, конечно. Может, и со мной ты тоже в кавычках спишь? Может, это тоже необходимо для дела? Афанасьева, ну что за бред ты несешь? Ты себя слышишь вообще? Себя-то я слышала но совершенно не слышала того, что нам кричал мужик в полицейской форме. Он еще и руками зачем-то махал. Странный какой-то. О, да их тут несколько. И все что-то кричат нам и снова машут. Помахать им в ответ? Не стоит, наверное. Они агрессивные какие-то. В Москве вообще очень много агрессивных людей. Вот, например, эти двое, что бегут в нашу сторону. Рожи явно бандитские и очень агрессивные. Я ускорила шаг, чтобы побыстрее миновать странный переулок. «Афанасьева! Стой!» Меня дернули в сторону, затем раздались хлопки. Семенов схватил меня, сжал в своих руках, а потом начал оседать на землю, увлекая за собой. Мы лежали на холодном асфальте. Точнее, Семенов на асфальте, а я на Семенове. Он крепко стискивал меня, не давая подняться. Затем хватка ослабела, он расцепил руки. «Ариш!» «Лежи спокойно и не дергайся», – тихо произнес парень. Я чуть приподняла голову, вгляделась в его лицо. Он был белый, как бумага. Губы болезненно кривились. Я испуганно скатилась с него. «Лежи! Кому сказал?» – прошипел он. Прошлась взглядом по его телу. Вроде цел. «Ну что там увидишь под этой курткой?» «С ним точно что-то не так». Сунула руку ему за пазуху. Провела по груди. «Все в порядке». «Что с тобой, Семенов? Почему ты покрылся испариной? И колотит тебя так почему?» Опустила руку ближе к спине. Ткань намокла. Пропиталась чем-то и отсырела. Вытащила руку и вскрикнула. «Лешенька, миленький, только не умирай! Не умирай, пожалуйста!» «Не дождешься!» Сквозь сжатые зубы. Семенова вознобила. «Я, не вставая с асфальта, кое-как стянула с себя пальто». Трясущимися руками накрыла парня. «Вы тут как?» Над нами возвышался полицейский. «Все живы?» «Нет!» Я вскочила и показала рукой на бледного неподвижного Семенова. «Он ранен! Он умирает! Помогите, пожалуйста! Сделайте что-нибудь!» Мужчина хмуро кивнул и крикнул кому-то. «Вызывай скорую! Гражданского зацепила!» «Он не гражданский! Он из полиции!» Прокричала я следом, в надежде, что это как-то ускорит процесс спасения моего Семенова. Потом обратилась к стоявшему рядом полицейскому. «Удостоверение в куртке, но я не хочу его тревожить. Вдруг он от этого...» И тут я разрыдалась. «Успокойтесь, девушка. Скорая уже едет. И не нужна мне его ксива. Какая разница из полиции он или нет? Жить-то всем одинаково хочется. Не плачьте. Спасем вашего парня». «Жениха!» Прохрипел неугомонный Семенов. «Ну, раз жениха, тогда тем более спасем!» Авторитетно заявил полицейский. «Еще на свадьбе вашей погуляем. Непонятно только, жених, какого тебя под пули понесло. Мы вам в шесть глоток орали, чтобы вы убирались к... Ты помалкивай, это был риторический вопрос». Семенов понятливо моргнул. К тому моменту, когда приехала скорая, Семенов уже отключился. Я стояла рядом с ним на коленях и выла от безнадежности. Я понятия не имела, как ему помочь. На врача надо было учиться. Сейчас бы знала, что делать. Люди, которые учились на врачей, закинули моего жениха в карету скорой помощи. Я влезла туда же. Забилась в угол, чтобы не мешать. Когда прозвучало название больницы, в которую собирались вести Семенова, встряла в разговор. Назвала адрес ведомственной больницы управления. Кто-то из врачей присвистнул и поторопил водителя».